4. Григорий не мог сказать точно, когда за окном посветлело и когда встало солнце. Он провел всю ночь в каком-то непонятном состоянии. Снилась какая-то дрянь. Организм не чувствовал, что он отдохнул и выспался. Так бывает, когда очень сильно перебрался спиртным и упал там, где тебя скосила усталость. «Чего я так вчера испугался?» – подумал Григорий. «Ну, приснился мне кошмар, пока я ждал этого Михаила. Ну, видели мы волков по дороге. Это же гребаный дремучий лес. Могли видеть и медведей, и кабанов, и лосей. Да хоть долбаных росомах. Главное, чтобы без профессора Ксавьера. Больше ничего же удивительного не было». Григорий зашел на кухню и взглянул на часы. Было пятнадцать минут десятого. Михаил же обещал в девять принести... Тут Григорий заметил, что на обеденном столе стоит какой-то кувшин и поднос, накрытый белоснежным полотенцем. В кувшине оказалось молоко, на подносе несколько ломтей свежего хлеба, масла, пара сваренных в мундире картофелин и маленькая горячая сковородка жареных лисичек. Рядом с подносом стоял горячий чайник с чаем. «Грибы с молоком», — подумал Григорий. Неплохо для первого приема пищи. Съел и весь день на унитазе. Что же интересно будет на обед? Да, протянуть бы до приезда гостей, когда ресторан откроется. На грибах с молоком с утра я много не наработаю. Отломив от краюхи хлеба, молодой человек откусил от картофелины прямо с кожурой, зачерпнул алюминиевой ложкой грибов со сковороды и отправил ложку в рот. Было невероятно вкусно, поэтому Григорий повторил процедуру как оказалось он был ужасно голоден действительно со всеми вчерашними приключениями в виду на радмиу копашу в последний раз удалось поесть вчера в обед при выезде из москвы и сейчас все что лежало на подносе стремительно уничтожалось через три минуты нетронутым осталось только молоко которое григорий заботливо убрал в холодильник на сердце окончательно стало легко и празднично григорий оделся Накинул сверху черную матерчатую куртку со множеством карманов и вышел на улицу. Теперь тут все было по-другому. Исчезли образы заброшенных и развалившихся постапокалиптических построек. Вместо них были добротные, из нового материала, но недостроенные дома, избушки и коттеджи. Под солнечным светом вся эта строительная площадка напоминала теперь не сцену из фильма ужасов про... «Потерянную в лесу деревушку мертвых, разрушенную и проклятую сатанинской силой», а кадры из советского фильма про светлое будущее, где добро борется с еще большим добром. Не хватало только красивых женщин в красных платках, с гордостью носящих запачканную робу штукатуров маляров, бравых мускулистых мужчин в комбинезонах и рубашках с закатанными рукавами, и грузовиков, снующих туда-сюда с водителями, выкрикивающим вслед «Комсомольцам, строителям, рабочий привет!». Григорий спустился по ступеням крыльца на небольшую лужайку перед домом. Коттедж, в котором он размещался, находился в самой крайней линии у леса. Здесь практически все дома были достроены. Видимо, застройка начиналась от леса и двигалась к деревне Сурматы. Это показалось Григорию разумным. Чтобы не терять времени, строительство началось с самой дальней части и шло ближе к дороге, которую нужно было завершить вместе со строительством последней линии базы отдыха. От коттеджа вели две тропинки, мощенные кирпичом. Одна из них вела к лесу, вторая же тянулась в противоположную сторону. Пользуясь возможностью побывать на свежем воздухе, Григорий направился по той, что вела к лесу. Через несколько минут молодой человек уже стоял посреди самого настоящего бора. Трава, что пучками росла по обеим сторонам, была некошена, На земле под прошлогодними листьями и хвоей лежали высохшие обломившиеся ветки. Григорий продолжал идти по тропинке. Чем глубже он заходил, тем тише становилось вокруг». Тропинка сужалась. Зеленые еловые ветви постепенно смыкались над головой, образуя подобие навеса. Все чаще попадались поваленные деревья, формирующие из своих веток непроходимые ощетинившиеся колючками чистокол. Живые ели теснили все ближе и ближе друг к другу. Их стволы покрывал серый мох, напоминающий кожу мумий гололо-низенький кустарник пригнулся к земле, словно на него что-то давило сверху. Воздух не двигался, он был густым, пропитанным запахом гниющих листьев и чего-то кислого, будто где-то рядом лежало мясо, которое уже давно перестало быть свежим. Это был еще не трупный запах, но уже хорошо попахивало. Вдруг под ногами что-то хрустнуло, Григорий посмотрел вниз в надежде увидеть очередную сухую ветку, но это была не ветка. Под ногами лежали кости, много костей. Мелкие, хрупкие. Птичьи? Мышины? Или те, что остались от тех, кто зашел сюда до тебя и не смог выбраться? «Ох ты ж, ну его нахер такой горизонт событий», — сказал Григорий и развернулся, чтобы пойти назад, но позади тропы не было, — «Не было тропы впереди и слева, и справа. Тропы не было вообще. Вместо нее только чаща, темная и безмолвная. Ни птиц, ни шорохов. Только тишина, давящая на уши». Григорий развернулся снова, посмотрел вперед и увидел, что деревья сдвинулись. Не просто чуть наклонились, как бывает от ветра. Они стояли теперь иначе, будто кто-то переставил их, пока он не смотрел. Сердце забилось чаще. Григорий достал телефон и нажал на кнопку включения. Экран оставался черным. Батарея, которая недавно показывала 70%, теперь была мертва. Время для Григория замедлилось. Минуты растягивались, будто сама чаще пережевывала их, не спеша, где-то в глубине между стволов, краем глаза, улавливалось какое-то движение, слишком быстрое, чтобы разглядеть, но достаточно четкое, чтобы понять, он тут не один. Что бы это ни было, оно не торопилось. Тихий, едва уловимый шорох, будто что-то большое и тяжелое осторожно переносило вес с лапы на лапу, прямо у него за спиной, Григорий резко обернулся. Ничего, только тени между деревьев, которые становились длиннее, чем должны были быть. Григорий побежал. Ноги вязли в мягкой земле, ветки хлестали по лицу и пытались зацепиться за одежду, чтобы остановить. Сзади слышался хруст ломающихся веток, который с каждой секундой звучал все ближе и ближе. Он бросился в просвет между деревьями, зацепился за какой-то корень ногой и выкатился под лучи яркого солнца на широкий зеленый луг. Сделав несколько оборотов чуть ли не через голову, мак и упал, приподнялся на локти и посмотрел в сторону преследователя. Кусты на выходе из леса зашевелились, соря вокруг осенними листьями. Раздался какой-то то ли хрип, то ли выдох и топот, направился в противоположную сторону, сопровождаемый треском ломающихся веток, постепенно затихая. 5. Григорий отлежался, поднялся на ноги и обнаружил перед собой довольно живописную картину. Крутой холм, на котором он стоял, был покрыт ярко-зеленой травой, в которой седыми прядями уже поглядывали пучки осеннего сушняка. У подножия холма справа текла небольшая речушка с коричневатой водой. Точнее, вода была прозрачная, но от находящегося на дне песка казалась коричневой. А слева текла речушка с голубоватой водой. Над ней ее лежали в основном небольшие разноцветные камни. Прямо под холмом эти две речушки соединялись в небольшое озерцо, из которого уже общим потоком устремлялись дальше – Место было просто удивительное. У городского жителя, к которым причислял себя и Григорий, оно должно было вызывать неописуемый восторг. Внезапно травянистый холмик, что находился неподалеку, зашевелился и начал медленно переползать с одного места на другое. Холмик с любопытством крутил чем-то вроде головы, осматривая все, что находилось рядом, а потом, скорее всего, заметил Григория и замер. Молодой человек также стоял неподвижно, пытаясь сообразить, что ему делать. «Бежать? но от чего? От травяного холмика? Попытаться напасть самому? На что?» Вдруг сам холмик устремился вверх, и перед Григорием возникла девушка с огромным венком из цветастых трав на голове. Этот венок и видел Григорий, когда он перемещался в высокой траве, создавая впечатление, что по полю движется нечто». Одета девушка была наподобие положительных героинь в фильмах, снятых по русским народным сказкам. Конечно, на ней был не сарафан, но достаточно свободная блузка-рубаха, расшитая разнообразными узорами по белому полю и темного цвета юбка до пят. Волосы были заплетены в длинную косу. Косметики практически не было, лицо ее и так светилось здоровой природной красотой». На вид девушке было около семнадцати лет. «Привет!» – поздоровался Григорий, отряхивая с одежды листья, хвою и грязь. «Здравствуй!» – ответила девушка, кажется, ничуть не смутившись. «Тут медведи водятся?» – спросил Григорий. «Или там лоси?» «Есть немного!» – ответила девушка. «И лосей, и медведей!» «Походу, я только что от медведя убегал!» Молодой человек взглянул на свою руку, на локте черной куртки зияла большая дыра. «От медведя не убежишь», — девушка сорвала какой-то цветок под ногами. «Ты на волчьей тропе был, она тут рядом, начинается». «Где был?» — переспросил Григорий. «На волчьей тропе», — ответила девушка. «Это такая, вроде бы, обычная тропинка в лесу. Идешь себе, идешь, а потом бац...» И понимаешь, что что-то не так. Ветки будто специально царапаются, хотя ветра нет. Следы на тропе есть, но они не твои. То ли волчьи, то ли... не пойми чьи. Воздух густеет, как кисель, дышать тяжело. А еще шепчет кто-то. Не слова. Так, шелест, будто кто-то зубами щелкает за спиной. Обернешься? Никого, конечно. Но чувствуешь, что-то есть. И оно недоброе. «Говорят, если свернешь на эту тропу и до конца дойдешь, не выйдешь. А если и выйдешь, то уже не совсем ты». «Не совсем так, конечно, но очень похоже», — сказал Григорий. «А ты тут что делаешь?» «А тебе какое дело, дерзко», — ответила девушка, мгновенно разрушив образ положительных героинь из советских фильмов, снятых по русским народным сказкам. «Я травы собираю. Нельзя, что ли?» «Да собирай себе на здоровье», — произнес Григорий, развернулся и направился прочь от этой, мать ее, тысячекратно проклятой волчьей дорожки и от этой грубой тупой местной девки. «Да не обижайся ты!» — было слышно, как трава зашелестела следом. «Я просто подумала, что люди со стройки опять охранников наняли, как два года назад. Те тоже во всем черном по округе ходили. Важные такие! Цветы не рви, ягоды не бери, грибы не бери». «Траву не коси, деревья не пили, рыбу не лови». Ходили, ходили, пока наши мужики одному руки и ноги не переломали за то, что он парнишку нашего по спине палкой огрел. Я тогда еще ему говорила... «Я не охранник», — перебил Григорий. «Да вижу теперь», — продолжая шуршать по траве за спиной, говорила девушка. «А зовут тебя как?» «Радмир», — ответил Григорий. «Радмир копыш «Чудно», — ответила девушка. «А меня Настей зовут». «Как в сказке», — улыбнулся Григорий. «А ты в Сурматах живешь? А где же еще?» «Ну и как тебе в деревне живется?» Спросил ведун Радмир, потихоньку начиная вживаться в роли. «Да не очень. С тех пор, как землю здесь под стройку купили», начала рассказывать девушка в венке. «Им еще дедушка Прокопыч говорил, что нельзя здесь ничего строить, только вот им все не имется». Пока дедушка был жив, к нему прислушивались. А как помер, так и забывать начали про его слова» а эти состройки грозятся в видууна какого-то привести говорят в виду он мол приедет и совсем разберется с чем разберется спросил григорий. однако ответить насте не успела, так как из кустов практически в двух метрах перед ними выскочил высокий широкоплечий крепкий мужчина средних лет. Одет он был в серое длинное пальто до колен прихваченное у пояса солдатским ремнем, словно военная шинель. Чуть ниже виднелись черные штаны и кирзовые сапоги. Темные густые брови и борода придавали ему сходство с лесным разбойником времен крестьянских бунтов Пугачева. Еще больше правдоподобности придавал топор, зажатый в одной руке и моток веревки в другой. «А ну отошел от девчонки!» — крикнул мужик. Григорий автоматически поднял руки вверх. «Папа!» — пискнула Настя. «Он ничего...» «И ты тоже хороша!» – суровый взор мужчины переключился на девушку. «Шляешься, где не положено!» «Зачем ты сюда поперлась?» «Травки хотела наготовить!» – тихо ответила Настя, опустив голову. «Травки хотела!» – передразнил ее мужчина. «Вот посмотрел бы я на твои травки, если б я вовремя не успел!» «Вы напрасно переживаете!» – вступил в разговор Григорий. «Я только...» «А ты молчи!» Снова рявкнул мужчина и долго рассматривал Григория, «Словно соображая, в какую часть тела мага и ведуна воткнуть топоры «Пошли!» – наконец сказал мужик, схватил Настю за руку и потащил за ним через лес по одному ему ведомой тропе. Девушка покорно засеменила следом, бросив напоследок любопытный взгляд на Григория. «Сумасшедший!» – произнес тихо Григорий, наконец опуская руки и включая телефон, который к его изумлению снова работал. «Сумасшедшие — это хорошо. Сумасшедшие во всё поверят. К ним бы только подход найти. Так, где тут у нас GPS?» «Шесть». Часа через два облуждания по спутниковым картам Григорий оказался на базе отдыха у своего коттеджа. Взлетев по лестнице на второй этаж, он открыл чемодан с реквизитом, Вынул оттуда несколько коробочек, пару склянок и рассовал их по карманам куртки. Потом с самого низа тряпья молодой человек достал травмат, копию глок и заткнул его за пояс. Из маленького кармашка был извлечен большой круглый медальон с синим камнем, разрисованным белыми рунами, который был тут же надет на шею. Медальон ничего собой не представлял и был приобретен у кого-то в подземном переходе, но смотрелся очень эффектно, особенно на мужчине, облаченном во все черное. Спустившись по лестнице, Григорий зашел на кухню, вытащил из холодильника бутылку коньяка, положил ее во внутренний карман, вышел из своего коттеджа и направился в противоположную от русского квартала сторону, которая находилась ближе к деревне Сурматы. Проходя практически по самому центру территории, молодой человек заметил измазанный грязью уаз-буханку, вокруг которой суетились люди. Они доставали что-то из автомобиля и несли в длинное двухэтажное здание, над которым красовалась надпись «Ресторан». Вероятно, это разгружались продукты и все остальные сопутствующие товары и оборудование, чтобы организовать достойное питание приезжающим гостям. «Вот теперь знаю, где можно будет нормально поесть», — подумал Григорий. «Это те не грибы с молоком». Пройдя всю территорию стройки насквозь, Григорий вышел на окраину березовой рощи так, что внимательный человек из деревни, который случайно посмотрел бы в сторону базы отдыха, мог бы его заметить, помелькал среди стволов берез, собирая хворост, потом сел и запалил костерок. Не слишком большой и яркий, но и не без того, чтобы привлечь еще больше внимания со стороны деревни. Для большего эффекта он кинул в огонь несколько хапок сырой травы, от которой сразу же повалил густой сизый дым. Помелькав еще немного среди деревьев, Григорий сел у костра, открыл коньяк и сделал несколько глотков прямо из бутылки. У костра было хорошо и уютно, плюс ко всему алкоголь тепло разливался по кровеносным сосудам. Ветки трещали в огне, освещая все вокруг теплым оранжевым светом. Пахло таким ароматным и таким забытым в городских условиях деревенским дымом, который абсолютно не имел никакого сходства с вонью от дыма горящих помойных контейнеров или горящих автомобильных покрышек». Так он просидел около двух часов, постоянно подбрасывая ветки в огонь и отхлебывая из бутылки с коньяком, которая, если верить условиям подписанного контракта с ООО «Берег», должна была появляться в мини-баре ежедневно, по мере использования. Вот в эту мистику прям хотелось верить. Ну что же, наконец, ведун поднялся на ноги. «Ит шоу тайм! Я вам покажу волчью тропу, суки!» «Мы посмотрим, чьё кунг-фу сильнее». Темнело. Вокруг никого не было, а жаль. Для такого шоу нужны зрители. Молодой человек тряхнул головой и с торжественным видом принялся за ритуал. Сначала он достал из рюкзака сверток, завернутый в черную ткань, бывший на самом деле старым шарфом, развернул ее с преувеличенной осторожностью, будто внутри лежали артефакты древних культов». На деле там оказались несколько черных перьев, куплены в магазине для творчества за пару сотен рублей. Перья ведун разбросал вокруг костра, стараясь, чтобы они выглядели так, будто сами собой упали с небес по воле темных сил. Затем он вытащил маленькие стеклянные пузырьки с жидкостями... В одном была красная гуашь, разведенная водой, в другом ароматическое масло, которое втюхали магу на каком-то курорте и которое воняло чем-то отвратительным. Григорий с важным видом обмакнул палец в кровь и нарисовал на ближайших деревьях закорючки, отдаленно напоминающие скандинавские руны. Потом он побрызгал деревья колдовским маслом, принюхался и остался доволен. Воняло школьным туалетом. Последним штрихом стала священная ветвь, толстая сухая палка, которую он заранее обстругал ножиком, чтобы выглядело по-древнему. На ней он повесил дешевый ловец снов с Алиэкспресс, купленный в комплекте с настоящим тибетским колокольчиком, сделанным в Китае. Воткнул ветку в центр костра, отступил на шаг и скрестил руки на груди, стараясь придать лицу выражение таинственности. Все было готово. Декорации первого мини-шоу для селян в Сурматах были построены. Ловушки расставлены. А дальше любой селюк, который увидит следы некой непонятной ворожбы, распространит новости, сплетни и слухи по всей деревне. Нагоним шороху. «Ведун в здании!» «А ну-ка, расступись свинопасы, пока ведьма к вас не зашиб!» Еще раз оглядев место своей ворожбы... Григорий прошел через березовую рощу, вышел на тропинку, мощенную кирпичом, и направился по лугу к недостроенной до конца базе отдыха. 7. За окном было темно. Григорий плеснул в бокал еще немного коньяка и откинулся на диване. «Итак, предварительно в березовой роще он поворожил. Главный праздник намечался завтра». Черный костюм и темно-бордовая рубашка были поглажены, браслеты и амулеты начищены, все необходимые ингредиенты для изгнания нечисти приготовлены. Хотелось бы только посоветоваться с Петром Сергеевичем по вопросу происхождения всей этой нечисти в Сурматах. Может быть, у него есть особые пожелания, связанные с его специфическим запросом? Это могут быть неупокойные души, захороненные на проклятой земле, требующие очищения, или же, наоборот, души, потревоженные неуважением селян, темных в потусторонней науке загробного мира. Кстати, нужно будет еще узнать, есть ли тут где-нибудь неподалеку кладбище. Точно где-нибудь есть. А может быть, в Сурматах шли тяжелые бои, и земля просто пропиталась страданиями и кровью так, что многие убиенные не могут успокоиться. Может, кто-нибудь кого-нибудь расстреливал, вешал, сжигал живьем, кровавая гобня взорвала церковь или нет, разграбила, расстреляла священников, а церковь приспособила под склад зерна. Посмотрим, посмотрим». Тревожить местных жителей Сурмат могли и духи животных, недовольных тем, что именно на сумрачных охотничьих угодьях стоит их деревня. Очень неплоха, кстати, будет идея, что по деревне проходит тропа мертвых. Людей или зверей без разницы, по этой тропе мертвых идут они в мир успокоения, а им, как это часто бывает, мешают назойливые живые. Да и вообще... «Может, на месте захудалой деревухи раньше были садом и Гамора, поэтому срочно надо построить базу отдыха тут, чтобы граждане страны достойно отдыхали и очищали своей радостью землю». Фантазия у Гриши была буйная. Он не специально выдумывал все свои потусторонние истории, о которых писал в социальных сетях. Стоило ему зацепиться за один крошечный кусочек, за одну деталь – как вся мозаика, весь клубок начинал разматываться перед потомственным ведуном. Григорий в начале общения с клиентами сам не знал, с чем бы он встретился в конце, что станет причиной неудач клиента или его плохого самочувствия, поэтому большинство платящих деньги Радмиру Копышу были на сто процентов уверены в мастерстве потомственного мага и ведуна. Он импровизировал блестяще». Горлышко бутылки тихонько звякнуло о стакан, и в пузатую стеклянную тару выплеснулись остатки коричневой ароматной жидкости. Молодой человек поднес бокал к губам, на секунду задумался и с залпом осушил его до дна. В голове был туман от выпитого, и уже мягко и сладко начинало клонить в сон. Сбросив на ходу вещи на пол, Григорий упал на кровать в спальне, щелкнул выключателем на прикроватной тумбочке. Все вокруг погрузилось в черную, непроглядную тьму. Она проглотила небольшой платяной шкаф у стены, журнальный столик и кресло у окна, чемодан у шкафа, саму кровати и лежащего на ней человека. Григорий забрался под одеяло и некоторое время лежал, всматриваясь в темноту. Постепенно из недр этой черной дыры, которая вдруг расслоилась, стали выплывать кое-какие очертания. Глаза привыкали к темноте. Какая-то тень мелькнула за стеклом, и по стене дома с внешней стороны забарабанили негромкие удаляющиеся удары по деревянной декоративной обшивке, словно кто-то небольшой, но быстрый бежал по стене. Несколько секунд, и все затихло. Григорий подпрыгнул и сел на кровати, пристально вслушиваясь в любой звук, проникающий в его спальню. Где-то очень тихо в щели поскуливал ветер, и изредка и так же негромко могла скрипнуть еще не притершаяся в новом доме половица. В остальном все было тихо, и эта тишина чуть ли не звенела в ушах. Вдруг Где-то на чердаке звякнуло, и разбилось маленькое мансардное окошко. Снова послышались частые топочущие звуки, которые дошли до центра потолка спальни. Григорий медленно потянулся к прикроватной тумбочке, как можно тише открыл верхнюю полку и достал оттуда травмат. Толку от такого оружия, конечно, было немного. Но если выстрелить в голову, да еще и попасть в нужное место... В любом случае, шум от выстрела может напугать нападающего, привлечь внимание посторонних, да и болевой эффект от попадания в тебя шарика из плотной резины, оставляющего гематомы и ломающего ребра, еще никто не отменял. Он тихо поднялся с кровати и медленно отошел к противоположной от окна стене. На чердаке снова послышались тихие топающие звуки. Теперь они кружили по всему потолку, от стены к стене, словно выискивая что-то. И как только нечто топочущее по чердаку очутилось над Григорием, оно тут же остановилось, а звуки затихли. В голову сразу же полезли уже знакомые потусторонние образы различных сущностей, которых он красочно описывал клиентам. Из всех них Григорию ярче всех привиделся один — Это был неупокойный мертвец-младенец, с нечеловеческой скоростью, перебирающий своими синюшными ручками и ножками, пялищийся во тьму пустыми белыми глазами и кривящий в улыбке свой беззубый рот. Григорий медленно отошел к стене с платяным шкафом. Наверху снова засеменили, выискивая местоположение человека, и как только оно обнаружилось, все шумы сразу замолкли». Что-то явно преследовало Григория, только преследовало этажом выше. Оно гонялось за ним там, сверху, по пустому пыльному чердаку в кромешной тьме. И Беззубая хищная улыбка мертвого ребенка никак не выходила из головы. Прямо над ним, точно над его головой. Смотрел белыми слепыми глазами сквозь потолочные перекрытия на Григория. Маг и ведун Радмир копаш проснувшийся в этот момент где-то внутри молодого человека, хлопнул рукой по выключателю, и в спальне зажегся яркий свет. «Ах, ты ж сука! Да кто бы ты ни был!» — подумал Григорий. В сердце поднималось раздражение за свой страх, а может, это действовал алкоголь. «Кто из нас тут потомственный маг, целитель ведун, твою мать? Кто из нас Радмир копаш Кто тут кого должен запугивать потусторонними выходками?» Гриша распахнул дверь в темный коридор, сделал пару шагов, ударил кулаком по второму выключателю, и весь холл на этаже вспыхнул ослепительным светом. Стало слышно, как нечто, находящееся на чердаке, забарабанило, бегая кругами в поисках человека. «Я здесь!» — крикнул Григорий, направляясь к узенькой технической лестнице, ведущей на чердак. «Иду к тебе знакомиться!» Тихий топот по чердаку становился все более хаотичным. Казалось, что нечто, осознавая скорое свидание с человеком, мечется по всей поверхности потолка, не соображая, куда себя деть от предвкушения скорой встречи. Оно радуется. Так точно ведет себя собака, на некоторое время оставленная в доме одна и вдруг услышавшая поступь любимого своего хозяина из вяканье ключей, Только в отличие от собаки, предсказать, что собирается сделать существо, было абсолютно невозможно. Поднявшись к маленькой двери наверху лестницы, Григорий хлопнул по выключателю. За дверью на чердаке загорелся свет. В ту же секунду что-то оглушительно, отвратительно завизжало. Топот направился в дальний угол чердака, и там затих. Григорий дернул ручку двери, она не поддалась. Выход на чердак был заперт на ключ. Григорий попробовал еще несколько раз, без результата. Тогда он сильно пнул дверь ногой. «Эй ты!» — крикнул Григорий, сжимая в руке пистолет. «Иди сюда! Вот он я! Иди и возьми! Открывай дверь, сука! Или ключ дай! Я сам открою! Иди! Давай! Кто на копоша тут топочет?» В ответ ничего. Постояв еще около пяти минут под дверью, Побарабанив в нее руками и ногами и не получив никакого результата, Григорий спустился к себе в спальню, сел на кровать и прислушался. Вокруг было тихо, снова ни малейшего звука. Казалось, что при ярком свете затих и ветер, который до этого слабенько поскуливал в щелях. Да и не притершиеся друг другу половицы неожиданно приобрели идеальный размер и больше не скрипели. Григорий положил пистолет рядом на кровать. Опустил голову на подушку, закрыл глаза и снова стал вслушиваться в тишину, пока не провалился в сон. 8. Очнулся он рано утром, пистолет все так же лежал рядом. Везде, где только можно, горел свет. Первые несколько минут Григорий соображал и вспоминал события прошедшей ночи все это казалось каким-то кошмаром, таким же страшным сном, как и сон про старуху, которая просила подвести его на кладбище. Было уже около восьми часов утра, солнце начало подниматься над горизонтом, а по небольшой зелёной низинке за коттеджем расплывался ленивый белёсый туман, на фоне которого выделялся сосновый бор, тёмный и мрачный. Нужно было собираться, облачаться в свой рабочий костюм, завтракать и идти навстречу с Алтушиным, который должен был дать дальнейшие инструкции по поводу сегодняшнего планируемого мероприятия. На крыльце коттеджа Григорий ожидал сюрприз в виде большого желтого почтового пластикового конверта, в котором лежал белый контейнер с именем Радмира Копоша. Вскрыв его, Мак и обнаружил приглашение на встречу с Гендиром в Центральном административном корпусе в 9.00. Через несколько минут Григорий уже входил в небольшое двухэтажное здание, которое выделялось на фоне остальных коттеджей своей строгостью линий и отсутствием какой-либо стилизованности. Это и было Центральное административное здание. Бедность внешнего оформления полностью компенсировала внутренняя отделка – Григорий сразу же попал в просторный холл с огромными окнами, тянулись длинные коридоры с многочисленными кабинетами, в центре располагалась лестница, ведущая на второй этаж, а у лестницы стоял турникет с охранником, невнушительного для своей профессии вида. Григорий поднялся за щуплым невысоким человеком в темной форме и восьмиугольной фуражке по мраморной лестнице, устланной длинным ковром на второй этаж. Внезапно дверь у противоположной стены отворилась, и в помещении появилась Алина, помощник по социальным связям. Темные волосы были убраны в небольшой хвост на затылке, а глаза скрывались за стеклами очков в черной толстой оправе. Помощник по социальным связям. Интересно, а есть ли действительно такая должность? Почему не заместитель по социальным вопросам? Или как-то иначе... «Здравствуйте, Радмир!» – сказала Алина, слегка отодвигаясь в сторону и придерживая дверь. «Проходите, пожалуйста!» Григорий вошел в кабинет Петра Сергеевича, когда хозяин этого самого кабинета что-то рассматривал в ювелирную лупу. Он был одет в зеленоватый клетчатый костюм и белую рубашку с желтой бабочкой. «Здравствуйте, Григорий!» – Петр Сергеевич продемонстрировал свою располагающую улыбку на полноватом лице и отложил в сторону лупу. «Я впечатлён, надо признаться, впечатлён. Вы за сутки сумели заинтриговать не только местных жителей, но даже некоторых моих сотрудников. Сурмачане говорят о каких-то обрядах в Берёзовой роще, о каком-то чёрном человеке, который встретился деревенской девчушке в поле. Эти глупцы автоматом приписали вам ещё пару случайных событий, типа «забившего после долгой засухи родника» и «опоросившейся свиноматке». «В общем, процесс пошел». «Спасибо. Я старался произвести впечатление». «Вам это удалось», — Петр Сергеевич провел рукой по своей щетине, оформленной в аккуратную бородку. «По крайней мере, разговоры о всякой вредной для компании потусторонней деятельности у местных начинают исчезать. Теперь на вершине всех рейтингов внимания вы. Это замечательно». А когда неуверенно начал Григорий... «Мы будем устраивать главное представление». «Завтра вечером», — холодно ответил Петр Сергеевич. «Завтра?» — удивился Григорий. «Ведь изначально мы договаривались». «Да, да, да», — раздраженно проговорил Петр Сергеевич. «Мы договаривались на сегодня, но вчера возникли непредвиденные обстоятельства, которые не позволяют нам устроить ваши мероприятия сегодня. Все предупреждены о переносе». «Все, кроме меня?» Григорий почувствовал какой-то подвох. «Понятно. Такое случалось с Радмиром Копошем. Он брался за какое-то дело и вдруг понимал, что клиент не до конца честен с ним в вопросе оплаты. Вдруг подопечный мага начинал переносить встречи, опаздывать, юлить, избегать контактов по телефону. Конечно, безусловно». Определенно, в таких делах, которыми занимался Радмир Копош, и речи не могло идти о честности, но маг ведь добросовестно исполнял обряды, в которых не было никакого смысла. Изо всех сил старался изгнать сущность, угнездившуюся против воли клиента у него в доме, а, быть может, и в теле. Тратил на клиента чудодейственные зелья. А теперь его хотят обмануть? «Теперь никто не хочет признавать все эти усилия?» Волна искреннего негодования поднималась с каждой секунды в душе ведуна. «Не нужно так остро на это реагировать снова», обезоруживающе улыбнулся Петр Сергеевич, словно прочитав мысли Григория. «У нас случилось очень серьезное происшествие» по пути сюда наш главный архитектор попал в автокатастрофу. Летальный исход. Придется все перенести на сутки, за которые мы вам заплатим дополнительно. Плюс ко всему, в качестве гарантии прошу вас принять небольшой аванс». С этими словами Алина, которая все это время тихо стояла в стороне у окна, подошла к столу шефа и, заинтересованно взглянув поверх очков на Григория, положила на стол довольно пухлый желтый конверт. «Здесь треть от суммы», — сказала она, слегка одернув коричневый пиджак. «Еще треть мы вручим вам завтра или же переведем на указанный счет. Остальное после выполнения вами всех договоренностей, опять же наличными или на счет». Григорий поднял со стола конверт и заглянул внутрь. То, что он там увидел, сразу же развеяло его страхи относительно честности Петра Сергеевича извините сказал григорий улыбнувшись олени не люблю неожиданности в моем деле я надеюсь мы решили наши разногласия генеральный директор вопросительно посмотрел на радмира продолжим завтра несомненно ответил потомственный маг и ведун но мы в таком случае не попадаем в полнолуние плевать сказал петр сергеевич странно взглянув на григория это уже не так важно теперь уже многое не так важно. главное что вы здесь И, кстати, чем планируете сегодня заняться?» «Продолжу удивлять публику», — ответил Григорий. «Благо на это появилось дополнительное время. Больше загадок и необъяснимого, больше доверия к могуществу мага». «Хорошо», — генеральный директор снова расплылся в улыбке. «Только будьте аккуратнее. Эти селяне, конечно, мирный народ, но не так давно они чуть не убили одного из моих охранников. Я бы с ними вообще...» не вступал даже в разговоры. «Кто знает, что в голове у этих язычников...» «Язычников?» удивился Григорий. Петр Сергеевич внимательно посмотрел на молодого человека, находящегося перед ним, потом перевел задумчивый взгляд на Алину, которая все так же недвижимо стояла у стола в своей строгой офисной одежде, излучая корпоративную этику. «Не посвятите нас в детали вашего финального представления?» неожиданно спросил Петр Сергеевич. «Я бы хотел, чтобы вы обсудили это с Алиной. Нам ведь тоже нужно подготовиться». «Вы, — сказали, — начал только Григорий, но тут же был нежно взят под локоть помощником по социальным связям. «Мы можем обсудить это сегодня за ужином», — сказала Алина, обворожительно улыбаясь и медленно выводя Григория из кабинета. «Было приятно увидеться с вами», – выкрикнул вслед Пётр Сергеевич, снова взял лупу и начал рассматривать что-то, лежащее у него на столе. Когда дверь в кабинет Петра Сергеевича закрылась, Алина отпустила локоть Григория, окинула его быстрым оценивающим взглядом и щелчком пальца сбила какую-то пылинку сладско на его пиджака. «Предлагаю встретиться сегодня в семь вечера у здания ресторана», – сказала она. «Хорошо», — ответил Григорий, который все еще никак не мог собраться после такого стремительного окончания переговоров с Петром Сергеевичем. «Не забивайте голову всякой ерундой». Алина сняла очки и посмотрела на молодого человека черными, как угольки, серьезными глазами. «Ну, есть расхождение между религиозными убеждениями Петра Сергеевича и религиозными взглядами этих сурмачан». «Разве сейчас общество не стремится к толерантности и уважению любых вероисповеданий? Вот вы же причисляете себя к христианам?» «В какой-то мере», — ответил Григорий, «ваш род занятий более подходит под вудуистские культы». Алина снова надела очки. «И заниматься тем, чем вы занимаетесь, вам, как христианину, запрещено?» «Но ведь я не христианин в строго церковном понимании», — попытался возразить Григорий. «Григорий». «Вот и жители деревни, не совсем язычники, в прямом толковании этого слова», ответила Алина и сделала несколько шагов по направлению к двери в кабинет Петра Сергеевича. «До встречи в семь часов». С этими словами Алина исчезла за дверью. Девять. Вернувшись к себе в коттедж, Григорий поднялся в спальню на втором этаже, выложил из карманов заранее приготовленные реагенты, зелья и многое другое, что брал с собой и сложил их в чемодан. Потом он достал с самого дна небольшую кожаную сумку, в которой находился походный набор ведуна, положил ее на кровать, открыл и проверил содержимое. В походном наборе ведуна означался туристический нож дамасской стали с рунами на рукояти. Небольшой осиновый колышек с обмоткой из льняной веревки на ручке, серебряная булавка, которая на самом деле была из нержавеющей стали, моток ниток с иголкой, флакончик красной краски и кисть, флакончик экстракта чеснока, маленький пузырек со святой водой, старые заржавленные, но эпично выглядящие плоскогубцы, Далее шел мешочек с солью, мешочек с белым песком из разбитых песочных часов, мешочек с ромашкой, мешочек с мятой, пара мешочков с различными травяными чаями, небольшая железная кружка, пара таблеток сухого спирта, зажигалка, штук десять маленьких свечек, пакетик с пшеном и около с полудюжины палочек с благовониями. Закрыв сумку и перекинув ее через плечо, Григорий засунул за ремень брюк «Травмат» Поправил пиджак и направился к выходу. По пути он завернул на кухню и бросил в сумку бутылку коньяка старый Кёнигсберг, шоколадку Риттер Спорт несколько пакетиков с орешками из свежезаполненного мини-бара. Через пять минут он стоял на дорожке из кирпича, ведущей через лес к берёзовой роще, где день назад ведун устраивал своё пробное и, как выяснилось, довольно успешное представление. Оказавшись на том самом месте, Григорий остановился в оцепенении. Он прекрасно помнил, что разбросал по периметру несколько черных перьев, нарисовал на стоявших неподалеку березах несколько бесполезных рун и воткнул в середину кострища толстую ветку словцом снов. Теперь же перьев не было. Это, в принципе, было предсказуемо. Их обязательно унесло бы куда-нибудь ветром или прибило бы дождем, скрыв в высокой траве. Но вот... Остальное? Кострище было не просто затушено, его завалили грудой сырой с лежавшейся земли, вздымающейся почти на метр, словно могильный холм. Пахло от кучи гниющим мясом. Никакого ловца основ в и близко не было, а может, он и был, но остался здесь, навсегда замурованный в этом крошечном кургане, вытянувшемся из земли». Все рисунки на стволах деревьев были то ли вырублены топором, то ли кто-то когтями рвал древесину в ярости. Эти ужасные шрамы залепили глиной, а поверх обмотали грязными тряпками, будто пытались скрыть что-то, что нельзя было увидеть. Но самое кошмарное ждало на вершине холмика. Там, вгрызаясь в землю, возвышался желтоватый, блестящий, словно чем-то отполированный череп. Его пустые глазницы, черные, бездонные, смотрели на Григория, не просто смотрели, они сверлили взглядом, цеплялись за душу, высасывали из нее покои. В темных пещерах Глазницкой пошились черные, блестящие жучки, сновавшие в темноте, словно сами глазницы шевелились ниже зубы. Серые и стертые, будто годами гладавшие кости, они обнажались в слишком человеческой ухмылке, и рога, длинные ветвистые, торчали в стороны, как будто череп с их помощью пытался вылезти из земли, но так и застыл вечной агонии. Григорий стал медленно пятиться, натыкаясь спиной на деревья, проваливаясь в неровности земли. Продираясь через ветки кустов, рука в черной походной сумке мага нащупала нож. «Почему нож? Ведь есть же...» Григорий засунул руку за спину и вытащил травматический пистолет. Вдруг где-то в роще что-то ухнуло, вскрикнуло, взвизгнуло, послышался шум падающего дерева, цепляющегося ветками за своих более крепких собратьев, и снова раздалось нечто похожее на крик». Спина ведуна тут же стала ледяной, от страха ослабели колени. Может, это пробудился в чаще кто-то большой, неуклюжий, но смертельно опасный? И теперь с диким визгом быстро продирался по бурелому по направлению к Григорию. Продирался, чтобы ударом своей когтистой лапы снести ему голову, впиться зубами в торчащие сосуды и пить из них кровь. Молодой человек даже не помнил, когда он принял решение бежать. Он просто вдруг обратил внимание, что ветви хлещут по одежде, по рукам, по лицу. Ноги путаются в траве, цепляются за корни, с хрустом ломают лежащий на земле хворост. В ушах был какой-то гул, сердце бешено колотилось, легкие хрипели. Обрачиваться не было сил, ведь если там действительно кто-то есть... Если действительно кто-то большой страшный гонится за ним, то он ведь все равно его догонит. Может, он уже догоняет и сейчас ударит его в спину своей огромной черной когтистой лапой, повалит на землю и вопьется острыми зубами в горло. Так и продолжалось минут пять, пока Гриша окончательно не выбился из сил и не остановился. Теперь он стоял на мощенной дорожке у самого леса, За ним был лук и роща, из которой он так поспешно ретировался. Вокруг не было ни души, никто и не думал преследовать ведуна. «Да к чертям это все!» – прохрипел Григорий, задыхаясь. «Я царь природы, человек! Я потомственный гребаный мак и ведун! Вот только бы ружье мне, а не этот резиновый пугач! А лучше автомат! Автомат и гранат побольше! И одну мину!» и Еще через пять минут дыхание пришло в норму, а неожиданно напавший страх полностью улёгся. «Да уж», — подумал Григорий, медленно двигаясь к базе отдыха. «Главное, чтобы никто не видел, как великий мистик улепётовал от упавшего в лесу дерева. Хотя повод волноваться есть. Кто-то, видимо, очень серьёзно относится к моему шоу, очень серьёзно верит в меня и в то, чем я занимаюсь. И мало того, кто-то не хочет, чтобы я тут свои фокусы показывал. Засыпали мои кострища». Вырубили все знаки на деревьях. И как вырубили-то? Аккуратненько. Земли приложили, чтобы засохло быстрее, и перевязали, как живых людей. Это реально фанатики какие-то. Достанут вилы, топоры, лопаты, факелы позажигают. Эх, знал бы я заранее. Домой. Нужно на базу быстрее, пока меня какой-нибудь местный бородач с топором за поясом в лесу не подловил. Нет уж, хватит. «Больше я за ворота носа не высуну. Завтра шоу и домой!» С этими мыслями Григорий протопал через ворота на базу отдыха. Десять Григорий вышел из своего коттеджа без двадцати семь. Он считал, что точность — вежливость королей. Ну и свидание вроде как, даром что деловое. Алина появилась без пяти минут семь и удивила отсутствием уже так привычного офисного стиля. На ней было легкое платье с цветочным принтом, черные лакированные туфли на высоком каблуке, легкая шерстяная кофточка в цвет к платью яркие большие серьги, словно на цыганке. В сходство с цыганкой добавляли распущенные черные волосы, но очки в тоненькой металлической оправе смягчали этот образ, делая его более интеллигентным». «Алина», — произнес Григорий, — «вас прямо не узнать». Алина оценивающе посмотрела на потомственного колдуна, который был все так же в темном костюме, и улыбнулась. «Мне», — сказала она, — «просто не нужно, как вам, постоянно поддерживать сверхъестественный потусторонний имидж на протяжении всего времени. У меня есть работа, и у меня есть личная жизнь». но «Наша с вами встреча — это часть работы», — Григорий жестом пригласил девушку подниматься по лестнице к дверям ресторана. «Не сомневайтесь», — произнесла Алина и двинулась по ступенькам. «Просто, скажем так, это полуофициальная часть, которая не потребует соблюдения всех правил, установленных в деловом обществе». Они вошли в здание и свернули налево, где находился небольшой банкетный зал с накрытыми столами и рестораном. Бару тут же усадили за один из столиков, на котором стояла маленькая вазочка с какими-то смутно знакомыми невысокими розово-фиолетовыми цветами, похожими на гроздья люпинов, и вручили меню. «Что-нибудь из напитков?» – спросил официант. «Рекомендую вам попробовать вот это», – сказала Алина, указывая на строчку в меню. По сути, его тут же и делают. Вино – не вино, настойка – не настойка. В любом случае, очень интересная вещь. Ну что же, начал Григорий, разглядывая в меню неизвестное слово. «Сикера лесная. Доверяю вашему вкусу». «Прежде чем мы что-то будем обсуждать», — вдруг сказала Алина, — «наша компания хотела бы полностью со своей стороны выполнить все обязательства по оплате ваших услуг». С этими словами она вынула из своей сумочки толстый конверт, положила его на стол и пододвинула ближе к Григорию. «Опять возникли какие-то осложнения?» – подозрительно спросил Мака Ведун. «Нет», – ответила Алина, взглянув на официанта, ставящего на стол кувшин с лесной секерой. «Так решил Петр Сергеевич». «Как скажете», – ответил Григорий, убирая пакет во внутренний карман пиджака. «Отказываться не буду, тем более в свете последних событий». «Каких событий?» – Алина взволнованно посмотрела на молодого человека – вот об этом я прежде всего и хотел с вами поговорить сказал мака ведун и замолчал ожидая пока официант разольет на стойку по рюмкам и оставит их на некоторое время одних я хочу знать медленно произнес он что из себя представляют эти ваши местные жители сурмат обычное сельское поселение начала алина очень удачно географически расположенное и являющее собой интересное сочетание не валяйте дурака вдруг перебил ее григорий вы прекрасно понимаете о чем я вас спрашиваю что вас конкретно интересует что они вообще за люди на что способны во что верят они действительно язычники язычество очень расплывчатое понятие ответила алина словно глубоко о чем то задумавшись «Для любого истинного верующего человек не его вера или язычник, или нехрист, или неверный, или кто-нибудь еще. Если вы об этом, то да, у них очень специфическая религия, что-то вроде старославянской, с перуном, велесом и прочим». «И вы считаете, что я могу этих людей в чем-то убедить?» – спросил Григорий. «Они не поднимут меня на вилы? Не выпотрошат на алтаре в каком-нибудь своем кровавом ритуале?» «Давайте выпьем», – неожиданно сказала Алина, поднимая свою рюмку и обворожительно улыбаясь. «Не беспокойтесь. Сегодня я постараюсь развеять все ваши сомнения. Просто мне кажется, что разговор начался уж больно напряженно. А я планировала приятный вечер». Тонко и певуче зазвучал хрусталь. Красная жидкость с ароматом земляники, запахом малины и смесью других неизвестных ягод и трав пробежала по пищеводу вниз – «Снимай напряжение и распространяй тепло». Но обманываться ее сладостью не стоило. Как отметил Григорий, штука эта была довольно крепкая. «Отвечай на ваш вопрос», — снова улыбнулась Алина, а глаза ее слегка заблестели. «Возможно, вы не можете всех-всех своих клиентов полностью погрузить в нужную атмосферу», и убедить в существовании потусторонней силы, которую необходимо изгнать из Сурмат. Но вы хотя бы говорите с ними на их языке, как показала практика. Вы постоянно находитесь нуждающимися в чуде взаимопонимания и способны создавать для них то, что они хотят видеть. Они вам верят. Они платят вам деньги. Они не поднимают вас на виллах и не пускают кровь. В этом и заключается ваша работа. «Жители Сурмат не сделали, да и уже не сделают вам ничего плохого. А вы, в свою очередь, должны понимать, что любой православный батюшка им не помог бы, потому что не стал бы обсуждать с ними ни духов леса, русалок, леших, домовых, и, конечно, силу, которая, как они считают, черпается в природе. И на данный момент вы вольны делать абсолютно все, что захотите». «Почему?» – удивился Григорий. «Финальное шоу было же основным условием нашей сделки!» «Основное условие сделки было в том, чтобы вы способствовали подписанию соглашения с местными о строительстве дороги», — ответила Алина. «Так вот, сегодня, буквально несколько часов назад, на базу ввалилось чуть ли не полдеревни. Они штурмовали офис и практически силой заставили нас подписать согласие именно сегодня». А «Что случилось?» — Григорий удивленно уставился на девушку. «Мы толком сами ничего не поняли», — ответила Алина. «Поэтому ваша миссия может считаться выполненной. В принципе, вы уже завтра с утра в полном праве отправляться домой». «Я с самого начала сказала, что прежде чем мы приступим к обсуждению, наша компания хотела бы полностью оплатить ваши услуги. Дальше инициатива постоянно была на вашей стороне, а вы не соизволили дать несчастной девушке даже шанса объясниться». Григорий, слегка смутившись, опустил глаза и уставился на солонку. И действительно, он сразу набросился на Алину со всеми накопившимися и невысказанными подозрениями. Глупо. Она ведь даже не в курсе всего того, что произошло с ним в последнее время. Стеклянная солонка дернулась и треснула то ли от стоящего рядом горячего рагу, то ли еще от чего. Григорий посмотрел на Алину секунду в её глазах стояло какое-то еле уловимое странное выражение, но потом оно исчезло, сменившись обычной весёлостью. «Извините», — сказал Григорий, — «вы просто не представляете, сколько всего сегодня со мной произошло». «Как тут не стать подозрительным? Тем более с моей-то профессией, которая сама по себе строится, ничего страшного». Алина снова обворожительно улыбнулась. «Давайте ещё выпьем». «Предупреждаю», — сказал Григорий, наполняя хрустальные рюмки. «Споить меня не удастся, и уж тем более не удастся затащить в постель». «Поверьте мне», — сказала Алина, делая хищное выражение лица. «Если бы у меня стояла такая задача, мы бы уже здесь не сидели». Дальше вечер пошел, как и планировала советник генерального директора. Легко, приятно, с интересными историями, хорошими шутками и искрометным флиртом. 11. Ведун вернулся в свой коттедж часов около 11. Он был совершенно доволен встречей и тем, что уже завтра отправится домой, получив сполна за всю свою работу, да еще и не прибегая к главным фокусам. Так как спать абсолютно не хотелось, а из головы не до конца выветрилась сладкая ягодная настойка, Григорий завалился в кресло на первом этаже у электрического камина, Даже не включая свет, и некоторое время провел в легких мыслях, глядя на цветные узоры пиксельного огня. Очнулся он от того, что боковым зрением маг Эведун засек в широком окне первого этажа нечто странное, нечто необычное, что невозможно было точно описать. То ли силуэт, который находился не на своем месте, то ли движение, которого не должно было быть. Григорий поднялся с кресла и медленно стал подходить к окну в полумраке комнаты. Возможно, если бы электричество было включено полностью, Григорий даже не заметил бы за окном ничего необычного, но в темноте улица просматривалась просто замечательно. Подойдя к стеклу, Григорий замер в оцепенении. Там, на открытой, хорошо освещенной площадке, у ворот на базу, сразу на выходе из леса стоял человек. Хотя нет, не стоял. Он очень медленно шел, подволакивая правую ногу, будто бы что-то было к ней приковано или привязано. Рассмотреть человека в подробностях оказалось очень сложно, так как на фоне леса виднелся только силуэт. Однако четко можно было понять, что на голове у этого товарища был надет венок. Венок с несколькими горящими в нем свечами. Венок, мать его... Неожиданно, чуть в стороне, в паре метрах от человека с свинком, начала шевелиться земля, словно огромный кротовий выход на поверхность. Черные комьи грязи медленно поднимались откуда-то из глубины, и наружу выплевывались недогнившие прошлогодние листья, мелкий хворост, сосновые иголки и шишки. Вдруг... Из самой верхней точки этого жуткого кротовьего холма вскинулась человеческая рука, за ней вторая. Они шарили по поверхности, пытаясь зацепиться за что-нибудь, а когда им это удалось, из земных недр показалась еще одна голова в венке с горящими в нем свечами». Этот второй, зловещий любитель эксклюзивных головных уборов, вылезал из-под земли рядом с первым. Вот он уже полностью показался на поверхности и медленно двинулся за своим товарищем, раскачивая обвисшими безжизненными руками, как плетьми, склонив голову на бок. Ужасная мысль промелькнула в сознании ведуна. Она... Настолько поразило Григория, что он не в силах был сдвинуться с места, наблюдая за медленно двигающейся парой жутких существ. Подсознательно Григорий понял, что это явно не живые люди, если это люди вообще, и что идут они на базу тысяча против одного, по его душу, мертвецы, зомби, нежить, восставшая группа песниры… Позади авангарда из двух первых мертвецов появились и зашевелились еще две кротовьих норы и еще два силуэта в венках двинулись к коттеджному домику Григория. Потом уже было три кротовины и три силуэта в венках. Потом еще три могильных ямы вскрылись и три мертвеца вылезли под свет звезд. В итоге около 12 медленно ковыляющих трупов в венках со свечами шли к коттеджу ведуна, шли молча, практически бесшумно, лишь изредка крупный комок глины мог отвалиться от изгнившей кожи и глухо упасть на землю к ногам. А Григорий тем временем словно зачарованный стоял и смотрел на этот парад, не в силах пошевелиться. Вот первый из мертвецов медленно доковылял до окна венок из увядших цветов, от и времени, Болтался на его голове, подсвеченный отблесками от зажженных на нем свечей, горящих потусторонним огнем. Мертвец остановился, и пустые глазницы уставились на Григория. Не взгляд, а сама пустота, втягивающая душу в омут ледяного ужаса. Челюсть отвисла, обнажая редкие почерневшие зубы, и, казалось, сейчас из этой гниющей пасти вырвется хрип, который не слышат ушами, но чувствуют кожей». И тут, прежде чем что-то холодное отвалилось от сердца куда-то вниз живота ведуна, прежде чем Григорий успел взглянуть в мертвые глаза этого существа и уже никогда не вернуться в этот мир, он как будто проснулся и выбросил вперед руку в каком-то странном жесте. Электронный камин, мирно выдающий изображение языков пламени, заскрипел, зажужжал и потух. Задняя крышка у него отвалилась, передняя панель деформировалась, словно по ней ударили огромным молотом, и из нее посыпались искры. «Гребаные песниры!» — вскрикнул Григорий, собирая разбегающиеся мысли. «Опять какие-то кошмары! Ну сколько уже можно? Нужно будет обратиться к доктору!» Однако тут же наверху, где он должен был в это время спать в своей постели, вдруг послышался какой-то глухой удар, словно что-то увесистое обрушилось на его кровать, а потом раздался чей-то раздосадованный громкий шепот. «Да нету тут этого окаянного! Я же говорил, нужно было тогда, когда он...» Сказали, что он в хате перебил второй голос, чуть более тихий. «Ищи давай!» «Да ну!» – раздраженно ответил первый. «Что я? Не разберу, что ли, или по человеку дубину ударить, или по перине? Нет его в койке, я же вижу!» «Тогда пошли дальше смотреть», — снова раздался шепот. «Только тихо, он в хате должен быть, спит где-то шайтан проклятый». Григорий медленно поднялся с кресла и прислушался. По второму этажу раздавались очень тихие, но все же различимые шаги. Теперь, в отличие от кошмара, кто-то реальный находился в коттедже, Этот кто-то был здесь явно не с дружескими намерениями. «Травматический пистолет? Он как раз наверху в спальне. Да твою же мать! Как же все хреново сложилось! Но кто бы мог подумать, что травмат пригодится именно сейчас? Взять с кухни нож? И что? Сразу против двоих разбойников с ножом?» Вдруг в окне первого этажа промелькнул ещё один силуэт, послышался шорох шагов, обходящих дом у чёрного входа, а потом кто-то попробовал открыть заднюю дверь, подёргав за ручку. «Заперто!» — хрипло произнесли за дверью. «А переднюю ты проверял?» — спросили его со второго этажа. «Тоже заперто!» — ответили внизу. «Значит, точно в хате он!» — прохрипел второй голос наверху и грязно выругался. айда вниз!» — сказали у чёрного входа. «Отоприте мне дверь, а там уж вместе поищем». Итак, их было трое против одного. «Григория. Какой тут к черту нож?» «Двое наверху, один у черного входа». «Эх, пистолет! Почему же Григорий не взял пистолет?» «Хотя это логично. Куда Григорий не взял пистолет?» «Навстречу с Алиной. Зачем он ему нужен с Алиной?» «Там бы больше презервативы пригодились». «А вообще, кто это вломился в коттедж к ведуну?» «И что им нужно? Селяне?» Эти мужики из деревни испугались силы потомственного ведуна и решили долбануть колдуна по голове во сне, а потом... Чёрт их знает, что потом. Может, просто зарежут, может, утопят. А то, как в середине века, на костёр. И пытки, пытки, пытки, чтобы очистить страданиям продавшуюся тьме душу. Хотя вряд ли они в Инквизицию играть будут. Топором по голове и вилы в бок». «Бежать! Нужно бежать!» Григорий медленно подошел к парадной двери, прислушался и посмотрел в глазок. На крыльце, освещаемом желтым электрическим светом, никого не было. Сейчас он очень аккуратно повернет ключ и откроет. Ключ! Он оставил ключ на столике, что находился у камина. Тем временем... На лестнице, ведущей вниз, послышались уже не очень осторожные шаги, а через несколько секунд раздались возгласы «Вон он, сволочь, уходит! Держи его!» Больше времени не было ни на что. Григорий отшатнулся от входной двери, а потом со всей силой ударил ее плечом. Послышался хруст, но дверь не поддалась. Григорий ударил еще раз — нет результата, еще раз — бесполезно, еще раз — только треск. «Да как же ты смеешь!» — вдруг вскипело в душе мага и ведуна непроизвольная ярость. «Ты кусок деревяшки будешь преграждать путь мне!» «Да я сейчас...» С этой мыслью Григорий еще раз бросился на препятствие и внезапно прошел сквозь него, как будто это и не дверь была вовсе, а наваждение, как будто это было только изображение на тонкой легкой бумаге. От сильного толчка Григорий упал на землю, потом сгруппировался, перевернулся на спину и обернулся. Дверь была в полном порядке, а за ней слышались удивленные возгласы его преследователей. «Времени на размышления не было. Если за ним охотятся местные селяне, нужно бежать к администрации базы отдыха. Там может быть охрана, там можно позвонить в полицию или куда-нибудь еще, можно спрятаться в конце концов, бежать в лес подобно смерти». «Лучше сдаться сразу. Тягаться с местными мужиками в искусстве выслеживания добычи в лесу было абсолютно бесполезно. Плюс ко всему, казнить колдуна прилюдно, посреди базы, сурмачанам, может быть, а то и дай бог, не позволит страх перед уголовным наказанием, а греть Григория обухом по голове в темном лесу и скинуть в реку, так это легче легкого». Молодой человек вскочил на ноги и побежал в сторону администрации базы. Все его мысли теперь были просты и не отличались художественным изложением и глубиной. Вход в здание администрации был открыт. Ведун влетел в помещение, закрыл замок и помчался к кабинету Алтушина. Кабинет Петра Сергеевича был пуст, верхний свет не горел. Все вокруг освещалось только двумя торшерами у задней стены, и настольные лампы под зеленым абажуром. У правой стены стояли книжные шкафы с разнообразными корешками книг, замершими в парадном построении. Слева темнели два больших окна, из которых можно было рассмотреть практически всю базу отдыха. На столе, абсолютно пустом и идеально чистом, лежала одна-единственная книга довольно внушительных размеров. Страницы ее были желты от времени и испещрены правильным и ровным рукописным текстом. Каждый абзац начинался с большой заглавной буквы красного цвета, изобилующей завитками и дополнительными элементами. «А, потомственный мак Радмир Копош», — раздалось слева. «Вы все же сами решили нас посетить». Григорий вздрогнул, резко обернулся и остолбенел от увиденного – «У приоткрытого окна кабинета над паркетным полом буквально парил в воздухе генеральный директор ООО «Берег». Он, скорее всего, просто влетел в окно и теперь завис в полуметре от пола, как огромная стрекоза, только вот крыльев у него не было. Тут же дверь в кабинет слегка приоткрылась, и в помещение через узенькую щель буквально просочилась большая серая кошка. Она была не полностью серая, а с рыжими подпаленными на спине – белой шейкой и в белых носочках. Кошка приблизилась к столу, постепенно увеличиваясь в размерах, грациозно запрыгнула на стул и тут же превратилась в заместителя по социальным связям генерального директора Алину Прокопенко. На девушке была белая блузка, серая кофта с каким-то рыжим принтом, серая строгая юбка и неизменные очки». Тем временем сам генеральный директор уже удачно приземлился и теперь шел к своему креслу. «Опять сплю», — подумал Григорий. «Но это хотя бы не кошмар? Интересно, если сейчас это сон, то про мертвецов в венках это был кошмар внутри сна?» «Все происходит на его абсолютнейшим образом», — вдруг произнесла Алина. «Ага, сейчас», — улыбнулся Григорий. «Не удивлюсь, если через несколько минут мы с тобой уже будем кувыркаться вот прямо на этом столе. Ну да, сейчас мои подавленные желания полностью высвободятся, и начнет твориться какая-нибудь дичь. И как обычно, кто-то или что-то нам будет мешать. Всегда мешает. «О, я знаю, а мешать нам будет, Петр Сергеевич. Ну ничего, я не против, если он будет смотреть». «И давно так у тебя?» – спросил Петр Сергеевич, широко улыбаясь. «Бывает периодически», – насмешливо ответил Григорий, уверенный в том, что находится в цепких лапах очередного странного сновидения. «Я бы тебе не советовал кувыркаться при любом раскладе», – улыбка генерального стала еще шире. «С темной ведьмой? Пожалей себя. Сначала влюбишься в нее до безумия, потом сбрендишь. Убьешь пару человек из ревности или еще из-за чего-нибудь. Люто так убьешь, с кровищей по стенам». «Потом будешь бегать от властей, маясь чувством вины и пожирающей тебя любовью. В конце концов повесишься на какой-нибудь осине. гадалки не ходи!» Григорий внимательно посмотрел на Алину, та смущенно опустила глаза. «Прекращай уже весь этот театр», – продолжил Петр Сергеевич, напряженно всматриваясь в Григория. «Ты же и прекрасно знаешь, что нам предстоит». Григорий некоторое время удивленно смотрел на полноватого человека – который как-то разом утратил свою притягательность и располагающую к общению внешность. Черты лица его заострились, глаза светились злобой, челюсти стиснулись. Григорий ущипнул себя, кожа отозвалась острой болью, и стало понятно, что он не в цепких лапах странного сновидения, а в мокрых от страха ладонях реальности. «Пётр Сергеевич, я абсолютно не понимаю, о чём вы говорите», — Григорий решил действовать осторожно — «Ты же уже знаешь, что в тебе кровь первых людей?» Генеральный директор испытующе посмотрел на молодого человека. «Каких первых людей?» – забормотал Григорий. «Господь с вами. Я понимаю, у вас, возможно, какая-то специфическая религия. Если она требует чего-то необычного, это ваше дело. Я не вправе вас осуждать. Более того, я никому, ни единой душе ничего не скажу. Я готов перед любыми следственными органами повторить все, что вы дело в том уважаемый радмир копыш петрр сергеевич уселся за свой стол что наша вера требует жертвоприношений и не просто человеческих нам нужны люди со специальными способностями я бы сказал с особыми возможностями нужна кровь первых людей да какие у меня возможности прошептал было григорий и замолк от неожиданности так как пётр сергеевич начал меняться Еще пару секунд назад он был полноватым человеком в синем пиджаке в крупную клетку, а теперь кожа – первое, что изменилось. Она пожелтела, покрылась пятнами и морщинами, а потом и вовсе обвисла, будто за секунды прошли десятилетия, волосы выпали клочьями, оставив лишь редкие грязно-серые пряди. Бородка удлинилась и стала седой и жесткой, как проволока бородищей». Тело, некогда чуть полное и мягкое, ссохлось, суставы выступили наружу, пальцы искривились, на них выросли небольшие серые когти. Глаза, раньше лукавые, немного усталые, втянулись вглубь орбиты и пожелтели, а зрачки сузились в вертикальной щели, как у ящерицы. Рот растянулся в оскале обнажив почерневшие зубы, а голос превратился в хриплый скрежет, будто из горла сыплется песок. «Есть у тебя способности», – прохрепел Петр Сергеевич. «Я чувствую, что есть. И они мне нужны». Далее все происходило очень быстро. Не раздумывая ни минуты, Григорий бросился вперед к окну. Второй этаж? Да плевать. Главное, как-то попытаться приземлиться на ноги. Все уже неважно там будет лучше в любом случае. Секунда». И он схватил что-то со стола генерального директора, бросил в стекло. «Еще секунда, и вот он уже летит со второго этажа, даже не заметив, как дико взвыла Алина, попытавшись когтистой лапой ухватить Григория за исчезающую в окне ногу. Григорий падал слишком долго, словно еще в одном кошмаре. «В таком кошмаре тебя не преследуют монстры и привидения». Ты не сидишь на экзамене, совершенно не зная ответа. Твои зубы не рассыпаются вдруг по полу белыми брызгами, превращая рот в сплошную кровоточащую рану. Ты не потерялся в страшном незнакомом лесу. Ты не голы в общественном месте. Ты просто падаешь». Падаешь с огромной высоты. Все крутится у тебя перед глазами. Дома, деревья, люди, машины. Они приближаются очень быстро. К тебе летит твердая, твердая земля. Приближается смерть. И вот, как только ты пытаешься поймать равновесие, чтобы хотя бы падать вперед ногами, а не головой, и находишь это положение, земля предательски удаляется, и ты начинаешь крутиться в воздухе снова. Со временем ты устаешь бороться, и отдаёшься на волю судьбе. И тут Григорий приземлился на ноги на мягкую почву, устланную толстым слоем опавшей за множество лет хвои. Где-то вдали, сквозь вертикальные штрихи сосен, пробивалось что-то яркое. Это были огни уличных фонарей базы отдыха, где Григорий находился буквально несколько секунд назад. Сам же ведун сидел сейчас на корточках на мягкой подстилке из сосновых игл на достаточном отдалении от базы, на окраине хвойного старинного леса. Впереди был свет, позади густая тьма, впереди было нечто необъяснимое, несущее явную угрозу, позади неизвестное, несущее только угрозу, вероятную. Выбор был очевиден. Григорий повернулся и зашагал вглубь леса. Сейчас он найдет самый темный овражек и заляжет в него до утра. Носиться по ночному лесу, громко хрустя ветками и причитая, абсолютно бесполезно. Если местный и Петр Сергеевич в сговоре, то здесь надеяться не на кого, только на непроглядную тьму и безмолвие».